На какое расстояние может отходить ваш призрак? На шестьсот метров раздался в салоне голос Макара. Было же пятьсот, парировал я. Теперь шестьсот, недавно проверял. Признался призрак, но показываться не спешил. Хм, а ваши подопечные могут отходить лишь на триста. А Наталия Дмитриевна научилась на пятьсот, прокомментировал куратор. Макар, ты сможешь проверить дом? Обратился я к призраку.